Глава 29 Лен удалось затащить Габриэля в комнату виллы на острове Лонгхольман, хотя тусовка в саду продолжалась. После, когда он уснул, она всё равно никак не могла расслабиться. То задрёмывала, то лежала в полном отрубе, как в коме. Опять просыпалась, смотрела на часы. Её грызло чувство, что она не была до конца искренна. Но в мыслях был вовсе не Габриэль. Угрызение совести она испытывала по отношению к рекорду. Это ему она не сказала всей правды, хотя доверяла ему и знала, что на него можно положиться. Это был ее сознательный выбор, и все-таки у нее не было ощущения собственной правоты. Посмотрела на мобильный. Уже семь утра. Она потянула на себя прикроватный столик, открыла ноутбук, пролистала команды до «Команда Промс Дос» и задала несколько параметров, которые вернули ее к истории поисков в интернете и лазеек, которые она создала раньше с помощью программы «Стеллар Феникс». Опять передумала. То, что не казалось важным для расследования сейчас, возможно, было намного значительнее, чем она думала. Она поменяла страничку, пролистала массу расследований, связанных с нацистами, и перешла к информации, в которой пытались собрать воедино все известное полиции, О деятельности нацистов в Швеции. В окно донеслись крики, кто-то продолжал тусоваться в саду. Она ткнула наугад в папку с надписью «Эхо» и застыла. Содержание намного превосходило скромность названия. Очень намного. Она поспешно начала смотреть дальше и увидела, что следователь сделал первую попытку найти и проанализировать связь между датским концерном, датскими серверами банков и сайтом Love Dolls то есть именно то, что ей нужно, и с чем она надеялась на помощь отделения антифашистов в Геттингене. Она приоткрыла окно спальни, холодный воздух освежил и придал четкости мыслям. И тут она чуть не подпрыгнула. «Блин, чуть не вслух», — сказала она. Не могла оторваться, читая сухой отчет, написанный на канцелярском шведском языке. За окном, кажется, сдавались последние тусовщики, осознавшие наконец, что наступило утро. Услышала, как громыхнула за уходящими калитка, почувствовала, как отяжелели ее собственные веки и поняла, что ей тоже надо завершить чтение. Пора было залезть обратно в постель к Габриэлю. Но сначала надо сделать еще одно, последнее дело, прежде чем угомониться. Ее ложные следы должны бы дать эффект. Соратники Йоргена Кранца должны были начать охоту за ним. Она еще раз проверила, что Габриэль спит, вышла из дома и позвонила Рикарду, «Привет. Ты нормально добрался до дома? Я не мешаю, надеюсь. Или ты спишь?» Прошло несколько секунд, пока до рекорда дошло, кто звонит. Впервые Лин попала на него, когда он дома. Он стоял у окна и смотрел вниз на желтый свет фонарей, мягко окантовывавших булыжники мостовой переулка. Посмотрел на кровать. милинда вроде не проснулась от того, что он вылез из постели. Он понизил голос. «Нет, я не сплю. А что ты хотела?» «Ты так тихо говоришь. Боишься разбудить весь гамластан. Там такая слышимость, что ли?» «Он никак не мог решить по её голосу. Иронизирует она. Или нет?» «Нет, тот просто плохой приём. Много толстых каменных стен». «Хм! Ты звучишь вполне бодро. Как милинда Понравилась?» «Она хороший человек. Умница. Подходящая компания для тебя». Надеюсь, вы договоритесь опять встретиться, но я не поэтому звоню. Только он хотел спросить, почему эта милинда хорошо бы ему подходила, но Лен успела раньше. Может, ты был прав. Не исключено, что именно я была мишенью в той стрельбе. Я глянула еще раз на Патриотический фронт, и кое-что оказалось знакомым. Окей, что именно? Она сделала паузу. Рикард ждал продолжения фразы, но она молчала. «Их лидер». «Юрген Кранц», — выговорила она в конце концов. «Кто?» Она колебалась и торопилась закончить разговор. «Я же сказала, сказала, что я просто узнала». В телефоне затрещала. «Алло, прервался разговор или ты есть? Что это ты нашла и как ты это нашла?» Я посмотрела немного в, в старые материалы расследований. «Как давно ты дома? Когда это ты успела?» «Я не дома». В телефоне шумело и трещало. «Алло, связь теряется или ты меня слышишь? Что это ты разыскала?» «Кое-что нашла. Сайт Love Dolls фигурирует в качестве оплачиваемого и хорошо оплачиваемого посредника, когда предоставляет свою платформу девушкам и их клиентам. Но они не рискуют». И как ты сам сказал, ничего противозаконного они не делают. Да, окей, пока я понимаю. Их нельзя привлечь к уголовной ответственности за сутенёрство, но я не понимаю, какое отношение этот сайт имеет к тебе, и при тут нацисты. Предприятия такого типа обычно пекутся о своих доходах и привлекают юристов, чтобы не пресечь границу законности даже случайно. Где тут связь? Они что, занимаются стриптизом перед веб-камерой, одевшись в нацистскую форму, сапоги для верховой езды и с плёткой в руках, или что? Эй, потише там, а то разошёлся почти как Эрик. Нет, девушки никак не связаны с правым экстремизмом. Но сайт Love Dolls связан, им владеет датский концерн, но вся прибыль идёт напрямую в патриотический фронт. Она была неуверена, понял ли он грандиозность этих сведений, раз он молчит. «Алло, ты здесь?» Вся деятельность Патриотического фронта держится на финансировании, которое им предоставляет «Лавдоллс». Это была заметка в старом расследовании правых экстремистов, которая навела меня на верный след. «Подожди секунду. Ты что, ходишь вокруг и таскаешь с собой секретные документы?» «Нет, я не воровала никаких пыльных папок из вашего архива. Она быстро сообразила, как выкрутятся». «Информация есть в отчете Совета профилактики преступности, который опубликован в сети». Она засмеялась, потом посерьезнее. Но вернемся к Лавдоус. Если ты хоть чуть разбираешься в рыночной экономике, то знаешь, что получение прибыли — это нормальный стимул существования любого предприятия. Но не в данном случае. Все деньги переводятся прямо на счет организации «Патриотический фронт». И доверенное лицо организации — это Йорген Кранц, Она помолчал «Это одна из тех вещей, которыми я больше всего горжусь из моего периода работы с антифашистами, когда мне удалось его разыскать и разоблачить перед коллегами, профсоюзами и начальством, то есть доказать, что он активный нацист. После этого он пытался меня найти, но это было давно. А теперь он узнал, что ты еще и взломала сайт, который обеспечивает финансирование всей его организации. Значит, это в тебя они стреляли. Хотели припугнуть» запугать себя». Лин промямлила что-то невнятное. Не время было признаваться, что она опять была на сайте Love Dolls и рылась там. Хотя она и замела следы. Главное, чтобы другие члены Патриотического фронта или датчане успели отреагировать за то время, которое она им дала. Они должны были немедленно вмешаться, если поверили, что Йорген Кранц сотрудничает с полицией. Настоящей катастрофой было бы... Если бы полиция арестовала его слишком рано, тогда он превратился бы в мученика и смог бы вернуться в свое движение с еще более сияющим риолом героя, чем раньше, отсидев короткий срок. Она попыталась не думать, что было бы с Йоргиным Кранцем, если бы его бывшие друзья узнали, что он работает на полицию. Она тихо вздохнула, но она не могла позволить ему продолжать распространять свою ненависть или рисковать тем, что он снова нападет на нее.